Глава тридцать восьмая. Новость заставила замолчать всех. Заданный в навигаторе телефона адрес располагался в нескольких десятках километров от нас, то есть за пределами города, в какой-то маленькой деревушке. Ехали беззвучно, а кое-кто еще и невидимо. Мне традиционно хотелось завалить Альберта вопросами, но я сдерживался, пусть и с большим трудом. Требовалось переварить и принять хотя бы то, что мы уже успели обсудить со всеми т р о и м и Получалось, корпорация действительно планировала нечто грандиозное. Даже клоны пытались донести до меня эти сведения. Другое дело, что изначально эта грандиозность могла включать меня самого, а теперь уже нет. Не стыковались и слова Тони, когда они вместе с Викой беседовали относительно последствий устранения ф р а н с у а Да, был план использовать меня для его смещения, но то было слишком просто. Несколько пасов руками, и вот ненужного человека уже нет рядом. Схема, которую пытались запустить прямо сейчас, выглядела грандиозной, смертельной для большинства людей, но поистине грандиозной. Поэтому вопрос о жадности, который поднял л а з а р ь мне был не очень понятен. ведь если получившийся ресурс потом можно будет использовать, чтобы вернуть почти все как было, то быть может и нет ничего страшного. А сам л а з а р ь мне не казался тем человеком, который способен вращаться среди обычных людей. Ночной город мы покинули быстро, не таким и большим он о казался. Несколько перекрестков, минимум поворотов и вот уже многоэтажки сменились старой застройкой. Потом превратились в деревянные двухэтажные дома и частный сектор, а потом и вовсе внезапно кончились. Потом закончились и фонари на дороге, так что я постарался сосредоточиться на небольшом п я т а ч к е асфальта перед капотом, но мысли до конца прогнать не удалось. Используют сейчас, будут использовать потом. С другой стороны, когда я в последний раз проверял личный счёт, денег там было столько, что я действительно мог купить ту квартиру у коренастого владельца притона, а быть может даже и две. Но счастье не в деньгах и даже не в их количестве. Стало тошно от самого себя, что влез в это всё, не получая в принципе никакого удовольствия. Как же п о х о т и н к о р п о р е й т е д Сплошное удовольствие, но для кого? Не для меня, потому что сколько раз меня уже пытались убить, не сосчитать. И не для людей, которые по итогу лишаются душ. Хорошо, если они при этом умирают, так как большинство не может справиться с пустотой и мучается дальше. Лазарь был прав. Корпорация з л о Работает для поддержания даже не себя, а только тех, кто находится в верхах. Как и всегда, как и везде, как и в обычной жизни. По сути, похоть не о т л и ч а л и с ь от любой реальной человеческой компании. И вроде бы посчитать, что мне повезло, но как-то не тот был настрой, чтобы согласиться с подобным утверждением. По барабане в пальцами п о р у лю я прикинул, что выбирать стоит не умом. Потому что как разум был за деньги, старая привычка оценивать все и вся, прикидывать, что можно сделать, если доход будет в два раза выше или в три, а по факту я вел ь нул рулем, обходя яму на дороге, и вернулся к реальности. Да, деньгами мерить жизнь точно не стоит. Как-то ты тащишься. Вика наклонилась вперед, натянув ремень. Быстрее никак. Как, но я не хочу в такой т ь м е разбиться. Я же вылечу, если нас встретит дерево. Твои слова малость преобразятся. Заметил я и с облегчением прочитал название деревни на промелькнувшей вывеске. Кажется, приехали. Лазарь, ты чего-нибудь чувствуешь? Нет, не чувствую, совсем ничего. р а с т е р я н н о произнес он. Но я думаю, что мы очень близко, если верить нашему невидимому другу. И все же меня беспокоит тот факт, что тысячи душ я не могу почувствовать с такого малого расстояния. Думаешь, там может быть ловушка? Спросил я одновременно с этим, посматривая на Вику. Там может быть все что угодно, ответил Лазарь. В принципе, там хорошая защита, добавила блондинка явно нервничая. А то, что у нас четверо всего лишь этого достаточно для их хорошей защиты, задал я вопрос в никуда, потому что не мог предположить, кто вообще сталкивался с защитными системами корпораций за исключением мало чего умеющих клонов. Невозможно предугадать. Там может оказаться чисто техника какая-нибудь, что-то экранизирующее, банально в общем, или пара монстров. То есть Лазарь не пошутил насчет них? спросил я, хоть и сам прекрасно знал ответ. Если сила может давать могущество, то она же и к а л е ч и т Только вот едва ли хватит фантазии на то, чтобы придумать, как именно сила может изменить живое существо. Я может и рад так шутить, но знаешь ли, когда ты сталкиваешься с подобными проявлениями сам? Так ты их видел? Этих монстров? Видел, и они разные, отвратные и мерзкие. Некоторым сила оставляет только желание убивать и плодиться, или жрать и плодиться, или еще что-нибудь и плодиться. Наконец ответил он. Но все они были обычными людьми, которые не справились с тем, что на них свалилось. Ты же сам видишь, что по большей части сила действует сама, ты ее лишь направляешь, немного контролируешь. Но не можешь остановить пламя, которое разошлось слишком сильно. Так же происходило и у этих людей. Они ощутили себя всемогущими, но всем движут удовольствие, поэтому они погрузились в, как бы смешно это ни звучало, смертные грехи. Все-таки библейские темы не выдумка, фыркнул я. Если бы ты знал, как выглядят эти твари, ты бы не смеялся. Ну ладно, извини. Я понимаю, что это ни черта не смешно, но как это происходит? Хорошо, вот я честно признаюсь, что мне нравится власть. Я люблю, когда делается так, как этого хочу я. т о ж е ведь смертный грех? Нет, гордыня. Не очень-то рядом, или как? Пока автомобиль медленно катился по не слишком ровной деревенской дороге, я посчитал, что самое время поговорить о монстрах более подробно. Тем более, что они оказались реальнее, чем я думал. Во всяком случае, пока. Может, по факту они вовсе в ы д у м к о й окажутся или и г р о й слов. Здесь есть очень важная разница между тем, что говоришь ты, и что происходит у людей, которые рано или поздно превращаются в монстров. Не очень вижу. Я ведь могу и тираном стать в конце концов. Парировал я. У твоего желания есть потолок. У конкретно этого желания, разумеется, добавил Лазарь. Если говорить про другие, например, обжорство или похоть, то там границ нет. И когда желание захватывает разум, не остается ничего другого, кроме как подчиниться, и человек перестает властвовать. Но ты сказал, что это монстры, а не обычные люди. То есть они уродливы, изменили свой вид, потеряли разум? На счет разума да, скорее потеряли, уступили его инстинктам. У людей то же самое, что и у животных. Ты помнишь, мы об этом говорили. Мы за последние полдня уже столько секретов раскрыли, что впору садиться и книгу писать. Отозвался я. Ну у ж как есть, з в и н и Реальный мир очень сильно отличается от того, что ты изобразил у себя в голове. Лазарь развел руками и задел Альберта. Ой, прости, я тебя не видел. Можно было и помягче как-то. Обиженно ответил тот. Вика захохотала. И вовсе не смешно. Все также продолжал Альберт, но блондинка закрыла рот ладонью и замотала головой. Не про тебя речь, а про него. И указала на меня. А со мной то что не так? Да ты же идеалист. Раз и любовь, два и весь такой правильный. А кто сжег сегодня с п о л сотни человек? Это были клоны и снимает порно? Я лишь руководитель. Быстро отмазался я, хотя ничего в этом не вижу. В том, чтобы снимать порно, это же никакое х о л м в и д е о Да-да, у тебя это отдельный вид искусства, еще скажи. Так что Лазарь прав. Реальный мир и то, что у тебя в голове, две большие разницы. Ну т ы еще скажи, что я такой же урод, как и эти ваши монстры. Вика заткнулась. Лазарь продолжил лекцию. Состояние Ромы вполне нормально. Мир в голове всегда чуть лучше, чем в реальности. Но когда есть разум, любые несоответствия с реальностью воспринимаются правильно, как должно. А если его нет, тогда появляются попытки продавить этот мир под себя. Ой, усложняешь, Лазарь, протянула Вика. Нет, нет, снова подал голос Альберт. Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно. Так вот, что касается монстров, то разума там остается ровно на то, чтобы поддерживать организм. По большей части это делает сила. Как, например, мы потребляем куда меньше еды, потому что у нас имеется отдельный источник энергии. Поэтому ты можешь прикинуть по разнице между нынешней и прошлой жизнями, насколько меньше тебе требуется сейчас. о г у Закивал я. Прикинул. Тогда получается, что с монстрами не договорится. ь Ну как? Некоторые умеют разговаривать, этого не отнять. Лазарь сделал паузу, чтобы малость отдышаться. Но большинство сперва действует. Я же говорил, инстинкт ы т о превыше всего. Ты можешь быть как угодно зол, но когда работает мозг и нет ч у в с т в а безнаказанности, ты никогда не бросишься с кулаками, пока не почувствуешь явную угрозу. Пожалуй, что так. Не пожалуй, а так и есть, потому что я говорю конкретно про тебя, Роман. Ты держишь свою силу под контролем, хотя запасов энергии в тебе выше крыши. Кстати, что ты чувствуешь? Да вроде все как обычно. Был прилив сил, была эйфория. Я пожал плечами. Не знаю, вроде бы все как всегда. Долго нам еще ехать, а? Стрелка на спидометре показывала 20 километров в час, а ехать со скоростью велосипедиста у меня уже больше не было никакого желания. Навигатор напоминал, что здание находится немного в стороне от дороги. А уже здесь. Я притормозил около железного забора, который кривовато уместился между старыми кирпичными столбами, добротно отштукатуренными толстым слоем, кое-где уже отвалившимся. Интересное место, чтобы прятать души. Я не стал глушить двигатель, включил дальний и высветил двухэтажное здание, за которым не было видно вообще ничего. Сзади река. Я вернулся к навигатору и посмотрел на карту. Точно здесь. Точно, подтвердил Альберт. Я адрес точно помню. Тогда будем надеяться, что здесь нет никого, кроме нас. С громко бьющимся сердцем я повернул ключ зажигания и вышел в темноту.